Глава двенадцатая. Тэхён. Недоброе предчувствие сгущалось подобно туману, что окутал холмы призрачными лентами, но Тэхён отказывался верить, что его друга, близкого ему человека, постигла страшная участь. «В письме Хёкджина джина звали на гору Ачхасан, но почему?» — прокричал Тэхён, заглушая громкий шелест листьев в лесу. «Он часто пересекает эти горы, чтобы навестить бабушку», — ответил Вон Сик. Вероятно, Хёк-Джин посчитал, что его сестра бежала домой. «Откуда об этом знать безымянному цветку? Меня больше интересует, зачем ему заводить туда Хёк-Джина, и почему именно сегодня?» Тут Вон Сик нахмурил густые брови. Когда Ван планирует выходить на охоту? Завтра. Он поедет в горы рядом с нами, Ты осекся. Кровь застыла у него в жилах. Охотничья процессия Ён Сангуна пройдет через Ачхасан. Все жертвы Безымянного цветка связывают три детали. Напомнил Вон Сик. Он оставляет кровавое послание, цветок. «И тело, там, где его может увидеть Ван!» Заросли зашуршали, и Тэхён потянулся за стрелой, а Вон Сик выше поднял факел. «Кто там?» — окликнул он. На свет выехала всадница, и оранжевое мерцание осветило изящные черты. Высокие скулы, все в царапинах от ветвей, волосы спутаны ветром, глаза полны недоверия. Она сидела ровно, вскинув подбородок, словно императрица, ведущая за собой армию. Девчонка из гостиницы! Изумленно воскликнул Тэхён. Она следовала за нами. Ты об этом знал? Знал бы, отправил бы ее обратно! Крикнул Вон Сик под свист ветра. Неважно, едем дальше. Надвигается буря. Девушка поехала было за ними. Но Тэхён преградил ей путь. «Зачем ты здесь?» Вон Сик обещал, что мы будем вести расследование вместе, как напарники. «Напарники?» — переспросил Тэхён, покосившись на следователя. Тот поерзал в седле. «Я предложил помочь ей найти убийцу». «Вот как?» — с раздражением отозвался Тэхён. Нам важно лишь отыскать безымянного цветка, объяснил Вон Сик. Пускай она доставит его Вану и получит награду. Награду? Удивился Тэхён и повернулся к ней. Ты намерена попросить назад свою сестру, не так ли? Он подъехал ближе, чтобы она точно его услышала. Смотри мне в глаза. Ты собралась торговаться с Ваном? Ее лицо дрогнуло, но она ответила. Да. Техёна поразила её наивность. Ты впрямь считаешь, что сможешь её спасти этой сделкой? Он покачал головой. Думаешь, правитель, который похищает девушек в свой гарем, к тебе прислушается? И уж тем более станет торговаться? На её лице отразилось сомнение. Если придумаете способ получше, пожалуйста, я вас выслушаю. «Вон Сик, отведи ее в ближайшую деревню», — приказал Тэхён, разворачивая коня. «С нами она не поедет. Я запрещаю». Все трое застыли при виде одинокой лошади на дороге. Увядшие цветы свисали из сидельной сумки, и лепестки дрожали на ветру. «Это лошадь Хёк Джина, прошептал Вон Сик. «Разделимся», — решил Тэхён и зажёг факел. Возможно, он где-то рядом. Мысли о глупой девчонке тут же вылетели у него из головы. Вскоре он нёсся вперед, пригибаясь под ветвями. Листья срывались и падали на землю, скрывая следы копыт, следы его друга. «Хёк-джин!» звал Тэхён снова и снова до хрипоты. Он домчался до вершины холма, покрытого крупными валунами, и перевел коня на легкую рысь, чтобы легче было огибать камни. Небо уже почернело, и в темноте едва-едва проступали огни столицы и блеск реки. Тэхён ехал по крутой тропе, пока на глаза ему не попался обрывок белой ткани, что колыхался на ветве. Он резко повернул коня и пустил вниз, к небольшой долине. «Хёк-джин!» выкрикивал Тэхён. «Хёк-джин!» Капля дождя упала ему на щеку, а за ней ещё и ещё. Они странно ощущались на коже, и Тэхён провёл ладонью по лицу. На подушечках пальцев блестела багровая жидкость. Сердце замерло в груди, и юноша поднял руку с факелом. и ноги покачивались у него перед глазами. Распущенные волосы разметались по знакомому лицу. «Дыши!» — приказал себе Тихён. «Дыши!» Он сделал глубокий вдох, и перед глазами встали страшные картины прошлого. Внутренний двор дворца, кровь на земле. Его названные братья избивают до смерти двух женщин, неизвестных женщин с мешком на голове. Убивайте или сами умрете! кричит Ван. Дыши. Он погрузился глубже в холодную ночь. Тяжелые дубины выпадают из рук. Братья отшатываются с воплем ужаса. Женщины, привязанные к стульям, неподвижные. С них снимают мешки. Мертвые глаза его приемной матери смотрят перед собой. В никуда. Дыши. Нет, не могу. Смерть липнет коже, смерть шепчет в ухо. Тебе никогда не спасти тех, кого любишь. Она шепчет и шепчет, погружая его все глубже в пучины отчаяния, а перед ним на дереве покачивается труп. Вдруг басы и ступни дрогнули. Тэхён тут же пришел в себя. Хек Джин, я здесь! Он стал карабкаться вверх к дереву на краю обрыва, большому дереву с разросшимися корнями. Веревка была привязана к стволу. Тэхён успевал спасти друга. Он не опоздает, не в этот раз. Юноша бросился вперед, схватил веревку одной рукой, а другой потянулся к вороту Хёкджина. Пальцы вцепились в ткань, и ему удалось тащить своего друга Светви на землю. Тихон достал кинжал, чтобы перерезать петлю. В темноте эхом разнесся глубокий и бодрый вскрик. Тихон оглянулся. Ему послышалось, или нет? Ветер свистел в кронах деревьев, и листья весело танцевали. Сумрачные призраки сливались и разделялись, покачивались перед глазами юноши. Времени всматриваться в них не было. И хотя по спине бежали мурашки, Тэхён снова повернулся к другу, чтобы снять с него петлю. Ты испортил мое представление, произнес кто-то совсем рядом. Боль пронзила голову, и Тэхён уткнулся лицом в землю. Он попытался подняться, вытянул руку к телу своего друга, но темный силуэт резко толкнул Хёкджина ногой и тот полетел вниз с обрыва. Затем незнакомец развернулся и взмахнул дубиной. Мир вокруг Тэхена погрузился во тьму.